реки со странностями по его мнению вели себя как подростки кстати хочу тебя спросить перебил детектива тол ты заполнил вопросник вопросник переспросил лату а твой вопросник понятно послушай тол это всего лишь самоубийство тем не менее я бы хотел получить информацию для набора статистики ухмыльнулся лату «Да», — устало ответил Тол, — «как тебе хорошо известно». На столе Лату зазвонил телефон, и детектив схватил трубку. «Что?» «Я не знаю. Через пару дней, думаю, выясним, где его искать». «Нет, поеду туда с подразделением спецназа. Хочу взять его лично». «Когда?» «Ладно, дам тебе знать». Он бросил трубку на рычаг и посмотрел на Тола. «И потом я думал, тебе это не нужно. По самоубийствам ты статистику не собираешь. Я про твой вопросник. Его же нужно заполнять при убийствах, и все равно он будет полезен». Лату похлопал по многочисленным карманам своего кожного пиджака. чёрт толк. Похоже, я его потерял». «Вопросник. Извини». «У тебя найдется еще один экземпляр». Он схватил телефонный аппарат и набрал номер. «Сейчас принесу». Тол вернулся в свой кабинет, вытащил из папки вопросник и снова прошел к Лату. Коп все еще говорил по телефону. Вскинув глаза, он кивнул Толу, и тот положил листок на стол. Лату безмолвно, одними губами поблагодарил его. Тол, однако, не уходил из кабинета. «Кто еще там был?» — настойчиво спросил он. «Что?» — Латун охмурился. Он не любил, когда его прерывают. «Кто еще был на месте преступления?» «Где застрелились Бенсоны?» «Черт, я не знаю. Пожарные и спасатели. Этот мальчишка из полицейского участка Грили...» «Еще несколько парней не могу вспомнить». И детектив снова сосредоточился на телефонном разговоре. Тол вернулся к себе, не сомневаясь, что к настоящему моменту вопросник уже превращен в комок смятой бумаги и брошен в мусорную корзинку под столом лоту. Он позвонил в службу спасения и борьбы с пожарами, но не смог выяснить, кто же приезжал к Бенсонам. На какое-то время сдался и вновь занялся распечаткой котировок акций. «Эй, босс!» — в кабинет вошла Шелли бойкой на язык секретарша Толла. «Наконец-то получила досье Темплтона. Похоже, из Алабамы его везли на валах. Я еще раз позвонила в комиссию по ценным бумагам, и они обещали, обещали, обещали, что пришлют нам... «Эй, ты уходишь раньше?» Хмурясь, она посмотрела на часы, а Толл тем временем уже поднялся из-за стола, поправил узел галстука и надел тонкий темно-синий плащ. «Есть одно дело». На ее круглом лице, обрамленном светлыми локонами, отразилось любопытство, от чего Шелли сразу помолодела. «Правда, ты уверен?» «Вроде бы ты никуда не собирался. Только что появилась». «Вернешься?» — спросила Шелли. Он ответил не сразу, честно говоря, не уверен, и направился к лифту. Особняк с белыми колоннами на Мидоуридж стоил шесть, может, семь миллионов долларов. Тол поставил свою Хонду позади черного седана, надеясь, что на нем приехал кто-нибудь из копов участка грили, то есть человек, у которого он мог получить нужную ему информацию. По дорожке... выложенный каменными плитами, направился к крыльцу, поднялся по ступеням, обнаружил, что дверь не заперта, вошел в дом, показал удостоверение мужчине в джинсах и свитере, ожидавшему адвоката Бенсонов, чтобы поговорить о продаже, принадлежащей им собственности. Он ничего не знал ни о Бенсонах, ни об их смерти, разве что слышал о самоубийстве. Мужчина вышел на крыльцо, оставив тола одного когда тол миновал холл и оказался в просторных комнатах первого этажа его вдруг охватило беспокойство и ощущение это создавало не недавняя смерть хозяев а сам дом который казалось привыкал к тому что осиротел тол оглядывал желто розовую обивку мягкой мебели. Яркие абстрактные полотна на стенах, расписанный золотом фарфор, бокалы и стаканы, коллекцию хрустальных зверюшек, керамику из Марокко, уставленные книгами полки, фотографии в рамках на стенах и каминной доске. Две пары стоптанных шлепанцев, судя по размеру мужские и женские, стояли у кухонной двери. Шагая по комнатам, Он чувствовал, что это не просто дом, а что-то родное, уютное, близкое. И сам факт, что хозяева такого дома застрелились, не укладывался в сознание. Тол заметил листок бумаги, придавленный хрустальной вазой, а когда прочитал, на лице его отразилось удивление. «Нашим друзьям мы принимаем это решение». ощущая сердцем глубокую удовлетворенность, радуясь осознанию того, что мы навсегда останемся друг с другом. Записку подписали Сай и Дон Бенсоны. Еще пару мгновений Тол смотрел на слова, потом направился к кабинету, огороженному желтой лентой, и остановился, как вкопанный. Кровь. На диване, на ковре... на стене. Он буквально видел, где находились супруги в момент смерти. Кровь ему все объяснила. Тол вернулся в гостиную и решил, насколько возможно заполнить свой вопросник. Усевшись на диван, взял с кофейного столика книгу, чтобы подложить под вопросник, и машинально прочитал название. «Последнее путешествие...» «Полный справочник по самоубийству и эвтаназии». Он вернул книгу на место, решив соорудить стол на коленях из пары журналов. Начал заполнять вопросник, но прервался, потому что открылась входная дверь. Послышались приближающиеся шаги, мгновением позже в гостиную вошел дородный мужчина в дорогом костюме, нахмурившись, он смотрел на Тола. «Управление шерифа», — Тол протянул мужчине удостоверение, которое тот внимательно изучил. «Я их адвокат, Джордж Мэтцер», — мужчина говорил медленно, случившееся определенно потрясло его. «Это ужасно. Мне кто-то позвонил из вашего управления, то есть трубку взяла моя секретарша. Хотите взглянуть на мое удостоверение?» Толл сообразил, что коп первым делом попросил бы адвоката показать документы, удостоверяющие его личность, и произнес «Пожалуйста». Взглянул в водительское удостоверение, кивнул. Потом его взгляд вернулся к двери в кабинет. Кровавые пятна напоминали коричневый ламинат на дешевой мебели.